Глава 40. Класс Мортонсон натянул резиновые сапоги. Было утро воскресенье, часы показывали начало девятого. С голубого неба светило солнце. "Пойду пройдусь", крикнул он жене, хотя это было лишнее. Он ежедневно обходил свои яблоневые владения с такой пунктуальностью, что по нему можно было сверять часы. Владения Мортонсона располагались на Юнгфрупассет. в южной оконечности горного кряжа Линдариот к югу от Чивика. Поместье Мортенсена со всех сторон окружали пышные яблоневые сады, а из восточных окон открывался волшебный вид на зеленые склоны Стэнсхувуда и дальше на сверкающую бухту Ханюбуктен. Здесь жили уже шесть поколений Мортенсенов, а выращиванием яблок занимались как минимум четыре из них. Класс, как и все Мортенсены до него, учился у отца и деда, но отличался от них тем, что интересовался миром и за пределами яблоневого сада. Он понимал, как важно быть разносторонним человеком, осознавать риски и окружать себя правильными людьми. В молодости класс много работал и вечно был в разъездах. Иногда он просыпался и не понимал, где он. Такой график стоил ему брака, а взамен наградил инфарктом и язвой желудка. Класс усвоил урок. Мир с тем же успехом можно завоевать, сидя дома. Надо только иметь доступ к информации, тщательно планировать свои действия и терпеливо дожидаться удобного случая. Примерно как когда выращиваешь яблони. Светило солнце. Класс, как всегда, начал обход с самого старого участка сада. Здесь росли деревья, которые сажал еще его прадед. На следующем участке росли деревья, посаженные дедом, дальше те, что посадил отец класса. Его собственный участок, предмет особой гордости класса, располагался рядом с подъездной дорогой. Всего через полчаса ворота, ведущие на шоссе, откроются, и появится полиция, как и было условлено. Полицейские станут задавать вопросы о том, что связывало его с Джесси Андерсон. Класс Мортенсен глубоко вздохнул. Он делал все, чтобы избежать этой встречи, но теперь, когда ее уже не избежать, Ему все-таки стало любопытно взглянуть на эту знаменитость – Петера Винстона. «Я кое-кого видела в окне гостевого дома по ту сторону двора», – горячо говорила Эспинг, сидя у Винстона на кухне. В банном халате и с полотенцем вокруг головы, как будто только что из душа. Эспинг, к великому удивлению Винстона, появилась за 10 минут до условленного времени. Подбородок Эспинг, жаждавший поделиться открытиями вчерашнего вечера, Был заклеен пластырем. «Это Маргет Дюблинг», — уверенно сказала Эспинг. «Это Маргет размалевала стену бытовки, машину и мусорный бак. Может, она и Джесси убила? А Фредрик урдель видел ее, когда наведался в бытовку. Они с Урдалем дальние родня, он наверняка знал, что у тетушки кое-что припрятано на черный день». Слова буквально лились из Эспинг. «Может, она и в электрике смыслит?» «Вы же помните, что она сама подключила ту штуку на двери, хотя инструкция была на японском?» Винстон зевнул, он плохо спал и проснулся со странным ощущением в теле. Вчерашний вечер Винстон провел в отделении неотложной помощи вместе с Амандой, Кристиной и Поппи. Он уехал домой только когда врач констатировал, что Аманда отделалась парой синяков и трещиной в ребре. От тревоги за дочь Винстон почти забыл, что сам снова чуть не потерял сознание. Надо, наверное, позвонить врачу, спросить, что там с анализами. По-моему, я вас не убедила. Эспинг явно была разочарована отсутствием у Винстона должного энтузиазма. Винстон постарался собраться с мыслями. — Все, что вы рассказали, разумеется, в высшей степени интересно, — заговорил он. — Но как хрупкой Маргет Дюблинг удалось одолеть Верзилу Урдаля? «Может, ей помогали? Например, Альфреда?» м, -м, м Винстон припомнил, как ловко Альфреда двигался тогда на дорожке. «И тем не менее мы не можем предъявить ничего конкретного ни Маргет, ни Шохольмам. Остатки краски смыты, а принимать душ закон не запрещает. На баллончике были отпечатки пальцев?» «Нет», — Эспинг разочарованно покачала головой. «Я пригнала Тиру пораньше, чтобы она исследовала баллончик, но она ничего не нашла». К тому же она проверила записки из вашего и Эллен почтовых ящиков. Там тоже пусто. Но Маргетт смотрит много детективных сериалов и знает, как важно носить перчатки». «Ммм...» — снова сказал Винстон. «Не могу отделаться от чувства, что многих элементов головоломки в этой истории все еще не хватает, и что многие элементы сложатся в портрет яблочного короля. А мы не можем вызвать Маргетт и Шохольмов на допрос». Винстон покачал головой. Без веских доказательств нет. Сначала надо найти что-то, что свяжет Маргет с поджогом или убийством. Сейчас лучше не спешить. А еще мне интересно, почему этот самый класс Мортенсен решил спасать Исловстранд и почему он делал это тайком. Эспинг прикусила губу, на миг пожалев, что позволило Винстону снова участвовать в расследовании. Однако приходилось признать, что он прав. И все-таки Эспинг не особенно спешила на Юнгфрупассет и отлично знала, что должна объяснить, почему. Оба сели в машину Винстона и покатили в сторону Чивика. «Кстати, насчет класса Мортенсена», — начала Эспинг. «Прежде чем мы к нему приедем, я хочу вам кое-что рассказать». Тут у Винстона зазвонил телефон, и Винстон схватил трубку. «Аманда, ну как ты? Как ребро? Больно?» Эспинг ожидала, что Винстон быстро свернет разговор, ведь они едут по важному служебному делу. Но он продолжал болтать с дочерью. Эспинг отвернулась и стала угрюмо смотреть в боковое окно. Вчерашние ужасы крепко засели у Винстона и в голове, и в теле, и он прервал разговор с Амандой, лишь когда они подъехали к поместью Мортенсона. Эспинг повела Винстона к тяжелым кованым воротам и сказала, какой код ввести, чтобы они открылись, чем немало удивило Винстона. «Мы слишком рано», — сказала Эспинг, пока Винстон вел автомобиль по длинной подъездной дороге. Он наверняка еще проверяет посадки. Винстон хотел было спросить ее, откуда она это знает, но не успел. «Вон он!» — Эспинг указала на яблони. Винстон припарковал машину, и они вышли. Эспинг направилась прямо к деревьям. Винстон медлил. Высокая трава, еще блестевшая от утренней росы, вряд ли понравится английским кожаным ботинкам. Но делать было нечего. Винстон потащился за Эспинг. Светило солнце, в ветвях яблонь пели дрозды, жужжали прилетевшие за нектаром пчелы. Эспинг остановилась возле нескольких ульев, чтобы Винстон нагнал ее. Внезапно среди стволов появился рослый мужчина. «Вы, должно быть, и есть тот самый Петер Винстон». Класс Мортенсен подошел к Винстону и протянул ему огромную ладонь. мортонсону было чуть за шестьдесят, и выглядел он примерно как на фотографии из Гугла. Седые с остальным отливом, зачесанные назад волосы, острый нос, прямоугольные очки с темными дужками, фланелевая рубашка, зеленые штаны с карманами на коленях, резиновые сапоги с высокими голенищами. Класс Мортенсен повернулся к Туве. «Давно не виделись. Ты что с подбородком сделала?» «Здравствуй, дядя Класс», — ответила Туве. «Просто упала. Как яблони. Урожай будет хороший?» Винстон бросил на Туве изумленный взгляд. «Ну, цвельяне в этом году рано, и мы опасались, что опыление будет неважным». Класс жестом указал на ульи «Но вроде все устроилось, и если такая погода сохранится...» «Осень будет хорошая». Класс говорил с растяжкой, и Винстон на удивление легко понимал его или просто начинал привыкать к сконскому акценту. «Знаете, Петер, почему в Эстерлине так хорошо родятся яблоки?» Винстон помотал головой, одновременно пытаясь сверлить Эспинг рассерженным взглядом. «Вот, значит, чьи черты просматривались в лице класса Мортенсона. Теперь задним числом...» Он отлично видел фамильное сходство. Тот же острый нос, тот же внимательный взгляд. С другой стороны, задним числом увидеть сходство всегда несложно. Почему Эспинг ничего не говорила? Ей вообще можно присутствовать на этом допросе? «Понимаете, — продолжал мортонсон яблоку, чтобы налиться сладостью, нужно созревать медленно. У нас в Эстерлене весна прохладная из-за того, что вода с обеих сторон. Зато осень теплее, чем во всей остальной Швеции, да и продолжается дольше. Иными словами, идеальные условия для яблок. Импортные, которые созревают во время транспортировки и на вкус просто водянистые, ни в какое сравнение не идут. Мортонсон расплылся в улыбке. Кстати, Пётр, вы любите сидр? Когда мы закончим, Туви проведет вас по сидроварне, возьмете бочонок. К сожалению, я не могу его принять. сказал винстон и прежде чем мортонсон успел возразить продолжил если встрнд ваше предприятие чернхюсет спасло этот проект от банкротства джесси андерсон купила скульптуру крюк на ваши деньги улыбка исчезла и какое то мгновение винстон верил что ему удалось застать мортонсона врасплох но вот мортонсон провел рукой по волосам он снова обрел самообладание да все верно Согласился он. Но почему? спросил Винстон. Класс Мортонсон усмехнулся, словно вопрос позабавил его. Потому что я, можно сказать, за всей этой историей и стоял.